Глава 36. Разговоры затянулись и растопили все льды. Дина теперь тоже сидела на ковре у камина, осторожно вытянув вывихнутую ногу, и показывала Борису, как правильно вязать тройную косичку на свитере. Мужчина оказался интересным, начитанным, разносторонним, и от его близости у женщины приятно около сердечко. «А в этом ряду все перемещаем на правую сторону». — говорила она, с упоением следя за тем, как его ловкие пальцы перемещают спицы и дёргают нити. «Надо же, руки помнят!» — рассмеялся мужчина. Этот вечер был таким необыкновенно теплым, что их согревал не жар камина и не густой горячий глинтвейн в чашках с пряными травами, а вот это простое и такое нужное обоим общение. Чтобы получалось объемно, можно чередовать так каждый третий ряд. Сказала Дина как раз в тот момент, когда в кармане кардигана мужчины зазвонил телефон. «Да», — ответил он, стараясь удержать в руках вязание и прижимая телефон к плечу. И тут же изменился в лице. «Что такое?» — спросила одними губами Дина. «Да, Олег, это я», — выдохнул Борис. И вязание все же выпало из его рук прямо на ковер. «Привет, Борь. Моя Ниночка передала мне твой номер телефона сказал Одинцов. «Спасибо, что позвонил». Тяжело дыша отозвался брат. «Мне столько всего нужно тебе сказать». «Говори», — согласился Олег Геннадьевич и закрыл глаза. Он сидел на постели Ниночки, а так крепко сжимал его руку. Теперь, когда он открылся ей, и она знала о нем почти все, Одинцов не казался Нине таким уж злыдним. Да и разве может быть плохим такой заботливый мужчина? ведь он провел у её постели весь день и весь вечер. И теперь, кажется, и она помогла ему. Глядя, как во время разговора боль сходила с лица Одинцова, Ниночка и сама ощущала облегчение. Она знала, что уже никуда его не отпустит. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Все дело в ее секретном оружии. Нет, не в искусстве обольщения, а в нем в вирусе. «Я не держу зла, Борис», — выдохнул мужчина. «Я тебя прощаю», — сказал он и вдруг громко чихнул. «Ой, прости». Ниночка сжала его руку крепче и довольно улыбнулась.